Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипом. Килоуатты и амперы мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия,